Я ожидала, что паук появится в Бенькине не раньше середины дня. Я рассчитывала встретиться с ним уже в рабочих комнатах, но не прошло и часа, как главный дознаватель объявился прямо в тюрьме. Это было странно. Неужели он оказался где-то на полпути к центру, когда по распоряжению Бьери ему передали мою просьбу? Быстрые шаги законника эхом отдавались от каменных стен коридора. «Артефакт готов?» — отрывисто спросил он, как только приблизился к моей камере. Я замялась. В руке паука блеснул ключ. Отперев решетку, он, не слушая возражений, застывший неподалеку охраны, вошел внутрь и размашистым шагом направился ко мне. Я замерла, сидя на краешке кровати. Он навис надо мной, прожигая макушку мрачным взглядом. Его длинные пальцы — единственное, что попадало в поле зрения — напряжённо сжимались и разжимались. «Вы бледная!» Мне показалось, я ослышалась. «Что?» Я ощутила прикосновение его энергии к своей, лёгкое, осторожное. Странно, но чёрная разрушительная магия неорета, этот тёмный вихрь, едва поддающийся контролю, казалось притих, едва коснувшись меня. «Вы утомлены!» заключил паук. «Вам требуется отдых от работы. Я распоряжусь». Не дожидаясь ответа, паук развернулся и уверенно подошёл к шкафу. Настя распахнул дверцу, поморщившись от скрижущего звука петель, пробежался взглядом по ряду одинаковых серых и чёрных платьев, по ровным стопочкам белья и чулок. Наклонился, на мгновение скрывшись за створками шкафа, но тут же отшатнулся словно обжегшись и вновь коршуном закружил по камере. Я растерянно наблюдала за этим, ожидая, когда паук наконец-то изволит вновь обратить на меня внимание. В душе медленно закипала ярость, и я нервно комкала подол платья. Словно не замечая моего присутствия, главный дознаватель скользнул пальцами по стене, прикоснулся к решетке на узком высоком окошке. Подхватил лежащие на столе книги, открыл наугад — и перелистал страницы, не вчитываясь в текст, а после отбросил почти презрительно, затем выдвинул ящик. Я застыла. Длинные пальцы паука выхватили артефакт прежде, чем я успела сказать хоть слово. Главный дознаватель придирчиво оглядел янтарный медальон с вплавленным внутрь пауком, поднес его к глазам, погладил теплый камень, разве что на зуб не попробовал, я ощутила всплеск тёмной энергии. Главный дознаватель проверял магические потоки. Закончив осмотр, он неопределённо хмыкнул. «Прошу вас, верните. Он ещё не готов. Нужно немного времени», — попросила я, потянувшись за артефактом. И, уловив моё движение, паук быстро сунул руку с медальоном в карман. «И что?» — обманчиво тихо переспросил он и дать вам возможность сделать его идеальным? Выхолощенным, бездушным, прячущим внутреннюю пустоту за совершенством внешней оболочки? Нет. Благодарю. Он посмотрел на меня в упор. Я предпочту взять настоящую вещь. Паук отступил. Я опустила глаза, избегая встречаться с ним взглядом. Я коже чувствовала. Передо мной был человек, раздираемый внутренними противоречиями, нестабильный, опасный, едва контролирующий своих демонов. Инстинкт самосохранения требовал бежать, спасаться, пока не стало слишком поздно. Но паук был мне нужен. Был нужен виньятте. «Остановите казнь!» — выпалила я. «Что?» — сумеречный взгляд в желто-каре глаз метнулся к моему лицу. Глубоко вздохнув, как перед прыжком с обрыва в море, я заговорила, осторожно подбирая слова. «Господин главный дознаватель, сегодня ночью в камеру на нижнем уровне поместили человека, менталиста. Обвиняемый Спиро Дьячелли Грузчик, семь лет проработал в северном порту Виньятты, осужден за использование ментальной магии на леди Элии, дочери лорда Монорра, безразлично бросил паук». В результате совершенного преступного деяния леди Элия скончалась. Все собранные улики однозначно указывают, что вина челли неоспорима. — Это не так. — от чего же? — он всем телом подался ко мне. Я невольно вздрогнула. — Его вынудили. — Вынудили? Уголки губ паука приподнялись в саркастической усмешке. — Неужели вы сейчас скажете что ментальная магия пробуждает в человеке непреодолимую тягу к злу, поднимает порочное желание, которое можно утолить, только совершив жестокое преступление. Скажете, проникновенно глядя мне в глаза, что это просто природа, инстинкт? Менталисты рождены такими, и это и не их вина?» Я растерянно моргнула. Сказанное звучало откровенным бредом, больше подходящим суеверному коменданту Бьянькини. Рождённый менталистом обречён стать убийцей. Тело леди Элии и сам Дьячелли фонят остаточной магией, его ментальной магией. Или, хотите сказать, ваши сверхточные определители, которые столь цветасто расписывал комендант, вовсе не так точны? «Они точны», — покачала я. «Но тогда, полагаю, нам не о чем говорить», — не дав мне закончить, произнёс паук. Отвернувшись от меня, он двинулся в сторону выхода. Охранники бросились к двери, готовые отпереть ее перед главным дознавателем, едва тот приблизился к решетке. «Лорд Иркияни!» Паук ощутимо напрягся. Замер, выпрямив спину, неестественно ровно сжав руки в кулаки. «Лорд Иркияни! Пожалуйста, послушайте!» Я знаю, что произошло. Я видела, что произошло. Видела случившееся глазами Спиру Дьячелли. И я точно знаю, он не хотел убивать дочь лорда Монорро. Его заставили. Прошу вас, остановите казнь, пока не стало слишком поздно. Поверьте, я знаю ментальную магию. И это... Разумеется, вы знаете ментальную магию, заключённая, резко оборвал меня паук. Вы за это и осуждены. Он не обернулся, но и к двери не сделал ни шага. Воспользовавшись этим, я торопливо продолжила. «Мотив лорд Иркьяни. У этого преступления нет мотива. Зачем портовому грузчику убивать дочь лорда? Зачем дочери лорда, богатого винодела и уважаемого члена городского совета, идти ночью в порт? Это бессмысленно, и, поверьте мне, бессмысленные поступки – «Один из первых индикаторов ментального воздействия, предыдущего ментального воздействия, след которого затерялся скрытой магией самого Спиру Дьячелли». «У вас устаревшие данные», — сказал паук. «Лорд Монорро уже несколько лет не входил в городской совет, а его виноградники безнадежно пострадали от землетрясения, произошедшего пять лет назад. Вы переоцениваете значимость положения леди Эллии». «И все же не настолько же она низко пала, чтобы искать в порту легкий заработок?» — цинично фыркнул главный дознаватель, медленно разворачиваясь ко мне. «Вам ли судить о падении, заключенная?» «Лорд Иркьяни, господин дознаватель, как я понимаю, будет более уместным обращением в нашей с вами ситуации», — едко бросил он. «И, пожалуй, удивительно, как вы сегодня многословны, заключенная а вчера даже головы не подняли. — Это важно, господин главный дознаватель! Прошу вас, остановите казнь Спиро! Паук смирил меня подозрительным взглядом. — Спиро? Так вы, оказывается, знакомы? За приятеля просите? — Спиро Дьячелли невиновен, — в который раз повторила я. Вопросы главного дознавателя, странные и неуместные, сбивали с толку. «Пожалуйста, остановите казнь! Если вы позволите мне прикоснуться к обвиняемому, я сумею доказать его невиновность. Я считаю ментальный след, оставшийся от предыдущего воздействия, и это подтвердит, что Спиро Д'Ячелли вынудили совершить убийство». «Прикоснуться?» — лицо дознавателя исказилось. Он сделал шаг ко мне, но вдруг отшатнулся, словно от заразной больной, сунул руку в карман и выскочил из камеры с такой поспешностью, что охранники едва успели распахнуть запертую дверь. Мне подумалось, что, окажись они чуть менее расторопными, паук попросту вынес бы решетку, настолько неприятно было ему находиться рядом со мной. Казалось, одно только осознание близости к человеку, владеющему ментальной магией, да еще и готовому применить свои способности на практике, вызывало у него тошноту. Я стиснула зубы, привычно подавляя всколыхнувшиеся внутри раздражения. От мысли, что главный дознаватель, подобно коменданту, верил в сплетни о безумных способностях менталистов, рот наполнился горькой желчью разочарования. Уже в коридоре он на мгновение обернулся, обжигая меня острым пронзительным взглядом. «Я сообщу коменданту, что мой заказ выполнен». Паук многозначительно похлопал по карману, где лежал артефакт, который я столь неосмотрительно забрала из рабочей комнаты надежде распустить плетение, а позже сделать что-то подходящее и правильное, достойное главного дознавателя.